«Верка, сплюнь три раза, что пронесло!» Отрегулировав газ, я передернул реверс и отпустил в сцепление. «Поехали, мой хороший! Поехали, мой славный!» «Ну вот, Верок, а ты боялась!» Забыв поднять нож, я начал на месте разворачивать бульдозер. «Что ты делаешь?» В ужасе вскричала она, видя, как над капотом вздымается и растет уродливая лепешка ее БМВ. ты же мне всю машину искорежил!» я «Жила!» — перекрывая дизельный рев, крикнул я. «Тепло стало, ты расчирикалась! Успокойся и не вякай! О твоей иномарке одни воспоминания остались! Лучше подними свою задницу, вытащи из-под нее телогрейку и накинь на меня! А тачку ты себе другую купишь! Скажи спасибо, что живые!» «Да я же не про то!» Набрасывая на меня засаленный фуфан, извинилась она. «Думала достать оттуда какую-нибудь одежду!» Мы же внизу совсем голые. Голые, печально согласился я. Но вытащить из плющеного груда железа хотя бы носовой платок мы всё равно не сможем. Только замёрзнем и зря потеряем время. Но там же все мои документы, деньги и кредитная карточка. А потом, как ты собираешься ловить машину в таком виде? Они подумают, что ты маньяк и не остановятся. Сексуальный маньяк с голым членом по дорогам не разгуливает, удачно парировал я. Он сидит под кустиком и выжидает свою жертву. «Тогда подумают, что ты идиот!» Не сдавалась она. «И все равно не остановят!» «В таком разе тачку будешь ловить ты!» Согласившись с ее доводами, ответил я. «Какое тут расстояние до дороги?» «Не знаю. Наверное, километра четыре». «Значит, часам к восьми допыхтим, а в девять будем уже дома. Как у тебя ноги?» «Болят, но ноги еще полбеды. Главное, чтобы с женскими делами обошлось». А еще меня волнуют документы и кредитная карточка. И еще. Там старые фотографии, которые ты просил. Там их всего пять штук. Будет жалко, если они пропадут. Успокойся, завтра утром сюда вернемся и все заберем. Почему ты привезла мне только пять фотографий? Сколько нашла? Хотя мне кажется, что их было гораздо больше. Жалко, если пропадут и эти. Постарайся их сохранить. Не волнуйся, я обязательно за ними приеду. А кроме всего прочего, надо выяснить». Что это за киллеры и кто их прислал? Они тебе знакомы? Ага, это мои лучшие друзья. Дурак ты, Гончаров, и уши у тебя холодные. А что ты с ними намерен делать? Убьешь? Конечно, убью и съем. Не знаю я, Вера, что с ними делать. Завтра посмотрим. Скорее всего, сдадим их, как и положено, в милицию. До дороги мы добрались даже быстрее, чем я предполагал. Но что толку, если там нас никто не ждал? За час, что мы провели в утомительном ожидании, мимо нас не проехало ни одной машины. Вконец чаявшись, я снова взялся за ручки и приготовился к долгому путешествию. На пятой скорости да и допревышенной передаче он гнал как скаковая лошадь, но при этом так ревел, что мне пришлось оставить его потенциал и свои нервы в покое. Прекратив эксперимент, я переключился на оптимальный режим и не спеша потрухал по зимнику. По моим расчетам, в тракторной кабине нам предстояло провести не меньше полутора часов. А значит, только к половине одиннадцатого мы достигли бы городской черты. Тоскливо. Но что делать? Лучше тихо ехать, чем быстро идти, а тем более в такую холодрыгу. Однако дело не в этом. Костя, словно читая мои мысли, тронула меня Вера. А каким образом ты хочешь добираться до дома, уже находясь в городе? «Точно таким же?» Недовольно отозвался я. «А кто имеет что-то против, того мы не держим. Того мы высаживаем на первой же автобусной остановке». «Костя! Машина!» Истошно завопила она, заметив где-то за поворотом проблеский фар. «Останови! Сейчас мы его остановим!» «Так он тебе и остановился!» «Сиди и молчи! Сейчас я его ущучу!» Злорадно усмехнулся я. И полностью перекрывая дорогу, развернул бульдозер. Ганчиров, ты явно живёшь в прошлом времени, подумал я, наблюдая, как осторожный Жигулёнок остановился, немного подумал и, включив заднюю скорость, шустро попятился прочь от опасного места. "Стой!" выпрыгивая из кабины, истошно заревела Верка, но этим она ещё больше его испугала, потому как во время приземления моя куртка задралась, а юбку плед вообще снесло в сторону. "Стой, мерзавец!" упустив это обстоятельство из виду, пустилась она в догонку за убегающей машиной. Я заплачу! Не волнуйся, ничего страшного не произошло, усаживая её назад, принялся я её успокаивать. Часом раньше, часом позже, но мы всё равно вернёмся домой. Ты же ничего не понимаешь, распустила она сопли. За этот час у меня же там всё воспалится. Мамочки, что будет? Я уже и сейчас это чувствую, будто живот как лемерис раздирают. Поехали скорее. Может быть, ещё не поздно всё поправить. Теперь на грохот я не обращал никакого внимания, выжил из трактора все его возможности. Хрустеей и посвистывая гусеничными суставами, он старательно и добросовестно матал на них метры дороги. Костя, смотри, опять машина едет. Наверное, он понял, что мы замерзаем. Держи карман шире. Так он тебе и вернулся. Сиди, этот-то от нас уже не уедет. Рощу урод мне преподали. Теперь поступим по-другому. Перво-наперво я выехал на середину дороги и, как ни в чём не бывало, убавил газ, никак не реагируя на раздражённые сигналы грузовика. Я продолжал пилить своей дорогой, занимая при этом почти всю проезжую часть. А когда он всё же решился на обгон, я неторопливо и аккуратно прижал его к обочине, ничего другого, как врезаться в неё носом, ему не оставалось. вырюхавшись по семой уши, он пропыхал ещё метров 5 и застыл в метре от бетонной опоры. Не в стaveс место, я наблюдал, как хлипкий и на ужасно взбешённый мужичок с монтировкой наперевес бежит выяснять отношения. Усмехнувшись, я зажёг в кабине свет и показал ему ключ на 46. Ты что, камнем долбанутый? Замедленно поубавив спесь и исключительно для сохранения реноме, заорал он: Или мочи из-под бешеной коровки напился? Закрой хлебала. Приоткрыв дверку, посоветовал я ему. Будешь базарить? Я тебя здесь вообще зарою, и никто не узнает, где могилка твоя. Цепляй веревку, я тебя выдерну, Ханурик. Да поживее мне некогда. Понимая, что в его положении и при моем превосходстве сил, спорить бесполезно, ругаться опасно, он выкинул из кузова трос и скрепил ими машины. Вытянуть порожний зил на задницу. Даже из глубокого снега большого труда не составило и заняло считанные минуты. По идее, можно было выходить из трактора, отцеплять трос и пересаживаться в теплую кабину грузовика. Но, наученный горьким опытом, я терпливо ждал и оказался совершенно прав. «Эй ты, отцепляй бульдозер!» Выглянув из-за угла борта, приказал мне шофер. «Твой трос ты и отцепляй!» Не теряя натяжения, ответил я. «Ладно!» После некоторого размышления согласился он. Дай слабину. А ты сам дай слабину, ухмыльнулся я. Сдай назад. Так он корячился, сдавал назад, отцеплял и сворачивал впрост. Мы с противоположной стороны забрались в его кабину и терпеливо ждали, когда он вылезет из кузова. Однако мужичонка оказался не в меру подозрительным и осторожным. Прямо с борта он перелез на подножку, и мы оказались нос к носу. Ты что? Вытаращив глазёнки, он попытался открыть дверку. Ты как? Вот так, показав ему язык, я хрустнул передачей. Садись в трактор. Там тоже тепло. До утра просидишь, а потом можешь забрать свою су, дорогу. Я оставлю её возле церкви в левом проулке. Ключи от зажигания будут лежать под поликом с правой стороны. Слезай, дядя. Отпускай сцепление, взревел я. Козёл! Все еще, цепляясь за ручку, возмутился он. «Козел! Там! Козел!» «А за козла ты мне ответишь?» Стряхивая его на дорогу, от души укатился я. «Ну, Верон, считаю, что твой детородный агрегат спасен. Кстати, а у тебя есть дети?» «А ты что? Так ничего я не понял!» Скоревилась она, то ли от боли, то ли от презрения к моей безграмотности. «Нет, Костя, детей у меня нет и не предвидится!» Значит, плохо вы со своим мужем старались. У меня и мужа-то нет. А куда ж ты его дело? Тебе нет никакого дела. Езжай, ради бога, быстрее. Потерпи, уже недалеко. Где ты живёшь? Я отвезу тебе прямо до дома. Домой не надо. Отвези в больницу и не забудь завтра с утра забрать из машины мои документы и фотографии. Фотографии лежат в бардачке, а всё остальное в моей дамской сумочке. Попробую их вызволить. Может быть, они ещё мне пригодятся. Часов в 10 уже совсем кисную. Я подвёз её к больнице. На территорию её меня не пустили, а терять время она не захотела. Выбравшись из машины, она упала прямо в руки охранника. Тот не растерялся, погрузил её в свою машину и отвёз в отделение скорой помощи. И вернувшись назад, он вернул мне куртку, назвал номер телефона и велел позвонить через пару часов. Если бы я предложил ему чаевые, то он бы непременно обиделся. Впрочем, чаевых у меня не было, и поэтому я ограничился только тем, что стрельнул у него сигарету, прикурил, поблагодарил и уехал. Поздним вечером разъезжать по городу на тяжёлой машине, к тому же угнанной, без прав, да ещё без штанов, занятие крайне рискованное. Но в половине одиннадцатого приходить к жене с обнажённым членом это уже не риск, а заведомое самоубийство. Конечно, всё это не смертельно, «Можно поехать к какому-нибудь товарищу, например, к Ухову, на время одолжить у него штаны и подштанники, и самым независимым видом заявиться домой». Однако и тут появляются свои трудности. Во-первых, по дороге к Ухову Зил может остановить какой-нибудь скучающий гибододешник. Во-вторых, уховской бабе может не понравиться ночное появление голого визитера. В-третьих, Милка может спросить, «Почему на мне чужие штаны?» а в-четвертых, сверкать по улицам и подъездам голой задницей просто неприлично. Так толком ничего и не придумав, я загнал грузовик во двор и, заглушив двигатель, уставился на окна. Во двор выходило три наших окна — кухонное, полковничье и окно общей комнаты. В данное время все они были ярко освещены. Балконная дверь Милкиной спальни выходила на улицу, и что там творится я видеть не мог. Проклиная наш уклад, по которому мы ложились спать не раньше 12, я содрал с сиденья чехол и сделал из него то ли набедренную повязку, то ли шетранскую юбку. Выдернув из куртки шнурок, я накрепко им подпоясался. Получилось не то, чтобы от кардена, но вполне приемлемо и со вкусом. Теперь мне оставалось только ждать, ждать 12 часов, когда мои домочадцы наконец-то улягутся и заснут безмятежным сном. Это, кинувшись на сиденье, я закрыл глаза и мысленно прокрутил все кадры сегодняшнего дня, стараясь понять, откуда и с какой стороны по мою душу были засланы киллеры. Ничего, ни единого проблеска, как в случае со свиньёном, их могла прислать Елена Батурина, и это могли быть товарищи взятых под стражу Бачковы и Дорошенко. Но основа не делать какие-то выводы в ту или иную сторону. У меня не было, у меня вообще ничего не было. за исключением самих убийц и эфемерной клички их работодателя топор это всё, чем я на сегодняшний день располагал но почему-то этот топор не давал мне покоя больше самих исполнителей чем больше я думал, тем острее становилось убеждение, что я его знаю нет, неверно, я не знаю, но каким-то образом я уже с ним встречался или хотел встретиться неожиданно и резко Экузов что-то стукнуло, и в ту же секунду погасло кухонное окно. Хмыкнув от этого совпадения, я посмотрел на часы и присвистнул. Стрелки показывали полночь, а полковник с дочуркой всё никак не могли успокоиться. Чёрт эта семейка, тихо ругнулся я. Сами не спят и другим не дают. Словно услышав мои пожелания, почернело окно большой комнаты, а немного погодя И в кабинете тестя наступил покой. Подождав ещё четверть часа, я огляделся по сторонам, воровато открыл дверцу и высунул голову. От души раздирающего вопля мои барабанные перепонки чуть не лопнули. Дёрнувшись, я стукнулся затылком о стойку кабины и подумал, что схожу с ума. "Ты это ты? Прямо мне в рожу?" Смотрели квадратные глаза козла, а его поскудная борода Уже залезло мне в рот от гнея наваждения, я плюнул в его наглые различистые ноздри и захлопнул дверь. Переведя дух, я всерьёз задумался о количестве выпиваемого спиртного. Повторный крик припечатал меня к месту, не решаясь вновь столкнуться с ним лицом к лицу. Я взглянул в зеркало, и теперь все мои страхи рассеялись. Наконец-то до меня в полной мере дошли слова несчастного шофёра. Козёл, там козёл. Оказывается, они относились не ко мне, а к его бортовому пассажиру. Я засмеявшись, легко и свободно я вылез из кабины и заглянул ему в рожу. Он взбычился и хотел был меня боднуть, но я вовремя отпрянул. Эта тугая верёвка здорово стесняла его движение. Времени, чтобы играть забавным животным, у меня не было. И потому, показав ему козу, я, приготовив ключи, Опрометь убросился в подъезд, но на первой же ступеньке меня остановило его bleяние, больше похожее на ржание удалого жеребца. Первой моей мыслью было оставить его в кузове, а самому поскорее бежать домой, мол ничего не знаю и ничего не ведаю. Но второй его вопль заставил меня задуматься: "Это как он перебудет всех соседей? Те сообчат в милицию". Она приедет и увидит угнанный ЗИЛ. Дальнейшее представить не трудно. Материя почём свет зря весь его козлиный род. Я залез в кузов, отвязал животное и выкинул вон, обрекая его тем самым на мучительную смерть в зубах бездомных собак или под ножом бродячих бомжей. Эта сволочь догнала меня уже в лифте, в момент закрытия дверей, доставив его до второго этажа. Я пинками выдворил его из кабины. Не успел я заскочить в лифт, как он поднял такую истерику, что из ближайшей квартиры выглянула моя хорошая знакомая. Вызванный сверху лифт закрылся перед самым моим носом. "Костя!" вылупила она ничего не понимающие глаза. "Ты что тут делаешь? Господи, что у тебя на ногах? Козёл! У тебя руки в крови. Какой запах? Откуда такая вонь? Откуда козёл?" Почему ты без брюк? Иди спать. На прогулку я его выводил. Устремляясь вверх по лестнице, закрыл я все вопросы. Сама свою жучку на день по два раза выводишь, а козла нельзя? За 5 минут общения с ним я возненавидел всех овец, баранов, архаров, муфлонов, в общем, весь их козлиный род. А кроме своего паскудного характера, он смердил, как 10 тонн гниющей рыбы. Я готов был его убить, разодрать спустить с четвёртого этажа или перерезать горло тупым ножом. Однако, несмотря на моё отрицательное к нему отношение, он не отходил от меня ни на шаг. Подобно верной и преданной собаке, он шаг за шагом проводил меня до самой квартиры. Больше это безобразие я терпеть не мог. Заманив зверюгу на пролёт ниже, я накинул на его рогаш урок и накрепко привязал его к перилам. Возмущённый такой несправедливостью, Он за роу забил копытом, но я в это время уже входил в квартиру. В полной темноте, стараясь не опрокинуть очередную милкину вазу, я прокрался к ванной комнате и, воздав хвалу Николаю угоднику, уже собирался в неё проскользнуть. Щелчок шпингалета, как пистолетный выстрел, заставил меня замереть на месте. Подтягивая свои неб�ятные трусы, и сортира выпал с полку в них. Распахнув рот, он несколько секунд молча взирал на колоритную фигуру чучела, с трудом узнавая в ней своего любимого зятя. — Костя, это ты? — не мог он спросить ничего глупее. — Нет, это тень незаконно рожденного внука Гамлета от первого брака. Растопырив грязные пальцы, я скорчил жуткую рожу и скрылся в ванной. Когда через десять минут я оттуда вышел, в доме стояла мертвая тишина. а на дверной ручке висело чистое белье. На цыпочках, пройдя в комнату, я позвонил Ухову и назначил на утро встречу. Потом завел будильник и, растянувшись на диване, тут же провалился в очередной жутковатый сон.